Глава пятнадцатая шкатулка. Марли снился Ален. Сумерки над поляной полевых цветов.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 Что он работает на Вирека. Она проглотила кусочек камлета и потянулась за солью. И я его видела. Он там был, в конструкте Вирека. Ты видела картинку, просто изображение. Изображение ребенка, который был слегка похож на этого парня. Марли смотрела, как Андрея ест, оставив свой завтрак остывать на тарелке.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 На самом деле речь идет о гарантии трудоустройства. Но когда умрет твой гер Вирек, когда медтехи не найдут, куда еще расширить его резервуар или что там у него, его деловые интересы лишатся логического стержня. Согласно теории нашего профессора изницы, на этой стадии Вирик и компания или распадется на части, или мутирует. В последнем случае